Глава 1. Два конфликта. Часть 1. Похоже, лето подходило к концу. В этих землях, на западе континента, осень ещё не вступила в свои права, и солнце над головой светило всё так же невыносимо сильно. Однако утренний ветер, гулевший по полям, приятно охлаждал тело, сейчас стало куда лучше, чем было знойным летом. Айзек Фишборн вздохнул, тыльной стороной ладони он вытер пот со лба. Пятнадцатилетний парень, со слегка выцветшими светлыми волосами, не худой и не толстый, средних размеров и среднего роста, но точно непосредственный. Мышцы стали крепче, чем были раньше, и сам он казался бесстрашным. Вот только усталость давала о себе знать, и под глазами появились огромные мешки, в таком видео он скорее напоминал старика. На нём была одежда путешественника, которая после долгого пути успела прохудиться. Правый рукав был оборван, у него не было руки – и обрубок руки, которой не было почти по локоть, то виднелся, то пропадал. Айзек молча шёл по дороге для повозок, проходивший через поля. «Ха!» – позади раздался голос. Айзик посмотрел через плечо. «Что такое?» «Да так. Просто вспомнила тут», – ответила ему белая змея. Девушка высунула свою маленькую голову из рюкзака Айзека, всё её тело было покрыто чешуёй и точно сияло белым светом. На маленькой голове был такой же маленький, но очень детализированный шлем, и из-под него выглядывали два глаза. Это была Эшли Фишборн, сестра Айзека, которая была на год его старше, а точнее, изменившая форму «голова девушки». Эшли повернула голову и позвала ещё одну спутницу, шедшую позади Айзека, она высовывала свой длинный змеиный язык. «Изодора!» «Ещё одна девушка!» «Невинная личика, а сама с виду довольно хрупкая!» Она сама заботилась о себе, и волосы на голове были подстрижены неровно, потому она напоминала дикого зверька. У неё был кожаный нагрудник, налокотники, наколенники и кожаные ботинки. С виду она напоминала охотницу. Изадора была дочерью человека и святого зверя-дракона. Как охотница она выглядела потому, что с рождения была в огромном лесу гнездо дракона. Сейчас она смотрела куда-то вдаль, казалась отстранённой и не замечала, что к ней обращалась Эшли. Изадора, Когда её снова позвали, она наконец пришла в себя и широко открыла глаза. «Что? Госпожа Эшли? Хочу кое-что узнать». Когда к ней обратились, девушка сдачно склонила голову. «Ты же помнишь, что Сайрус Арчибальд может принимать форму циклопа?» Стоило Айзеку услышать это имя, его плечи напряглись. Сайрус Арчибальд. Он был командиром рыцарей с их родины Левотейна и считался героем. Этим человеком когда-то восхищался Айзек. В стране Каладборг Айзеку и его спутникам пришлось сразиться с ним. Тогда мужчина обратился в гигантского демона и атаковал их пугающей силой. Сайрус оказался не человеком. Он был сыном человека и святого зверя Циклопа. В нём была кровь монстра. Эшли продолжала говорить с Задорой. «Когда увидела это, мне стало интересно. И Задора, вдруг ты тоже можешь изменяться, как и он?» «А, понятно». Айзек был согласен с сестрой. Раз Сайрус, в котором была кровь Циклопа, мог изменять форму, это ведь могла и Изадора, в которой была кровь Дракона. Это было вполне логичное предположение. Девушка кивнула. «Ага, похоже могу». «Похоже. Меня ведь схватили, когда я не смогла сбежать. Тогда у меня была возможность поговорить с Сайрусом. Он тоже об этом говорил». Они сражались с Сайрусом два раза. В первый раз они ничего не смогли сделать с гигантским демоном и сбежали... Тогда Изадору и схватили. Понимая, что прерывает, язык не мог не вмешаться. «Ты не не смогла сбежать. Это мы тебя оставили». Одна бровь Изадора поднялась, она возразила. «Нет, Айзек, это я не смогла сбежать». «Нет, это мы тебя бросили». «Нет же, это всё была моя глупость». «Не твоя, а наша». «Моя». Оба они не уступали. Парочка пелилась друг на друга, а разозлённая задора уперто сказала «Прости, что я не смогла сбежать!» Айзек ей не уступал. «Прости, что бросил!» «Впервые такой нелепый разговор вижу», — поражённо сказала Эшли. «Ты и правда не смогла сбежать, и мы тебя оставили. Мы все тогда были бессильны. Нельзя винить кого-то одного». И вот рядом с Эшли появилась голова Орла. Он скрывался в рюкзаке, потому так сразу было не понять, но это был маленький грифон. Передняя часть тела была как у Орла, а задняя, как у льва, размером он был с человеческую ладонь. Это была изменившая внешний вид правая рука Эшли, которую они забрали у святого зверя Грифона. В доказательство у него на лапе была маленькая перчатка. Они назвали монстрика Грифи. Когда людей не было, он в основном сидел на голове у Айзека или Изадоры. Сейчас же они были невдалеке от поселения, потому он прятался. Сейчас он высунулся и смотрел на Эшли, желая что-то сообщить. Девушка ему кивнула. «Да, верно, Гриффи. Мы все виноваты. Я и младший брат, и Изодора, и ты». Гриффи понимал человеческую речь и выполнял приказы, если ему что-то говорили. Вот только сам он не говорил по-человечески и не выдавал ни звука. И всё же Эшли по одним его жестам, похоже, понимала, что он хочет сказать. Если призадуматься, то Гриффи был частью тела девушки, потому они и были связаны. «Виноваты все». «Так что пожмите друг другу руки и помиритесь». Девушка указывала, что делать. Эйзек бросил взгляд на Изадору, а надувшаяся девушка заметила его взгляд и отвернулась. «Вернёмся к нашему разговору», — сказала Эшли. «Изодора, ты можешь превращаться в дракона. Так тебе Сайрус сказал?» Девушка кивнула, однако сказала «Но». «Я сама пробовала, но ничего не вышло. Не знаю, как это делается». «Хм, и никаких намёков?» Разве что клыки слегка вытянулись. Она открыла рот и показала зубы. Справа и слева во рту они были острыми. Должно быть, это и были её клыки. Клыки дракона. То есть ничего не выходит. Изодора виновато опустила взгляд. «Простите». «Ничего. Тебе не за что извиняться». Спокойно сообщила Эшли, но Изодора оставалась подавленной. А Айзек вмешался. «Хватит себя накручивать». а Девушка посмотрела на него. «Ты ведь волнуешься? За дракона!» Изодора не ответила, опустив взгляд, но её реакция и так была её ответом. Когда её схватили, Сайрус успел допросить девушку. «Почему дочь дракона действует вместе с братом и сестрой Фишборн? Что должна сделать дочь дракона?» Схваченная девушка тогда могла лишь ответить ему. Он выслал свою дочь из дома, чтобы она остановила войну святых зверей. То есть информация от Саутик Лавлева Тейн. Потому они не знали, как будет действовать страна, но Изодору это очень тревожило. С тех пор, как они спасли девушку, она всё время витала в облаках. Было очевидно, что Изодора переживала за отца. До этого Айзек не хотел вмешиваться, но сейчас он не мог игнорировать унылую Изодору, и потому сказал «Если ты хочешь». Он уже и до этого делал подобные предложения. «Мы можем отправиться в гнездо дракона». «Не надо», всё ещё с опущенным взглядом сказала девушка. «Ни в коем случае нельзя!» Ожидаемая реакция. Эзик вздохнул, а вместо него заговорила Эшли. «Эй, Изодора, прости, что надоедаю, но может ещё раз подумаешь?» «Как и другие святые звери, дракон тоже владеет частью моего тела. А значит, нам придётся идти к нему, чтобы похитить часть меня. Конечно, мы не будем забирать её отца Изадоры силой, но рано или поздно нам придётся встретиться вновь, потому было бы вполне логично сходить. Я не смогу». Однако Изодора не слушала. Мы не знаем, сколько потребуется времени, чтобы добраться до леса отсюда. Возможно, даже сезон успеет подойти к концу, а нужный нам город уже неподалёку. Мы уже зашли так далеко, потому глупо менять планы. Не факт, что отец отдаст часть, если мы сейчас придём. Ну и я совру, если скажу, что не волнуюсь за него. Но уверена, что всё в порядке. Ведь отец не простой монстр, а святой зверь. Даже если Леватейн попробует что-то сделать, он без проблем их раскидает. А высказалась она и пошла потом обратилась к брату и сестре. «Простите, что заставляю вас беспокоиться, но всё в порядке, идёмте». Больше говорить было нечего, а язык просто почесал затылок. Хоть она и отрицала, но всё же постоянно об этом думала. Девушка собиралась идти дальше, когда услышала Изодора, это обратилась к ней Эшли. «И ещё тот яд!» Плечи вздрогнули, и Изодора остановилась. «Тот яд!» Это его Сайрус использовал в Кладборге на Бегемоте, из-за него святой зверь обезумело нанёс ущерб стране. А Эзек остальные получили от святых зверей Гидра и Циклопа отдельное описание по этому поводу. Гидра сказала, что поразивший Бегемота яд похож на болезнь, убившую монстров. А Циклоп сообщил, что болезнь была специально направленным по чужому умыслу проклятием. Сейчас подробности они не знали, но было очевидно, что Левотейн владеет этим ядом. И по словам Азадора выходило, что дракон уже доживал свой век. Конечно, нельзя было сравнивать его с людьми или монстрами, но он и правда становился слабее. Хватит ли дракону сил, чтобы противостоять яду, который лишил рассудка бегемота? Это ведь скорее всего невозможно. Потому Эшли предлагала идти. По пути она несколько раз пыталась убедить девушку, но Задора была невероятно упертой. «Город уже прямо перед нами. Давайте уже разберёмся с тем, что запланировали», — сказала она. И пошла вперёд. «Да уж», — вздохнула на плече Айзека Эшли. «Она очень честная и прямолинейная девушка. Очень яркая. Но поэтому чувствует вину из-за того, что её схватил Сайрус. Не хочет доставлять нам хлопоты и становиться помехой. Это я виноват, что её схватили. Снова ты об этом младший брат». Айзек её проигнорировал и посмотрел на спину Задоры. Она в последнее время всегда была такой. Выглядела подавленной. «Ты всё время такая и я такой же». Вздохнув, Айзек последовал за ней. После второго боя с Сэрусом Арчибальдом, благодаря помощи Гидры они добрались до горного массива на Размии, а потом сразу же отправились в путь. До этого они с восточной стороны шли на север, но в восточных странах Орандайд и Каладборг они теперь не лучшим образом выделялись, поэтому теперь шли на запад. Они проходили через города и деревни и двигались на север, и вот наконец добрались до страны под названием Дюрандал, В стране не уступавшей размерами Лева